Михаил Завалов «Из всех больших русских писателей XIX века рядом за одним столом я бы хотел сидеть только с Пушкиным», — сказал он как-то во время застолья. Отцу Александру был бескорыстно и интересен каждый встречающийся человек, маленький или большой, и люди в его орбите становились значимее для себя самих и для других а если все вокруг нам кажутся идиотами то это скорее всего наша проблема сказал он мне однажды зная наши привычки и ту социальную форму поведения которую он попросту называл словом треп батюшка резко говорил все разговоры после полуночи от лукавого и рисовал картинку моей жене часы с кукушкой возвещающей полночь торчащие из под одеяла две головы и титр Спать. К работе, профессии отец Александр относился серьезнее, чем большинство окружавших его христиан. Он ненавидел непроизводительный труд, считал всякую халтуру грехом, ужасался, когда неофиты бравировали тем, что работают кое-как на советской работе. Да ведь мы проводим на работе треть, если не больше, своей сознательной жизни. Говорил, что почти нету профессий нехристианских. Ну, может быть, профессия палача. А так, хоть морковкой торговать, нужное людям служение. Отец Александр так говорил о болтарниках с двумя высшими образованиями или о храмовых интеллигентных истопниках. «Мистика на самообслуживании. Все противно, а я уйду, буду с Богом наедине. В юности у меня тоже было такое искушение. Но любовь требует идти в мир». Скорее, он призывал искать хорошую, интересную и полезную людям работу, куда можно себя вкладывать. «Да, жизнь — это болото. Куда ни глянь, болото на работе, прокисание в семье, маразм нашей церковной жизни. Но вера нам на то и дана, чтобы по этому болоту ходить. Я хорошо помню, что это было сказано нам с женой по дороге между станцией Пушкиной и Новой деревней». Отец Александр говорил, надо быть скептиком ради истины. Если в нас живут крокодилы, не стоит принимать их за ангелов. Священник Владимир Зелинский «Конец мира может наступить сейчас, когда мы с вами беседуем», — говорил отец Александр. «Но какой смысл строить свою жизнь на испуганных домыслах?» научиться жить в начале христианской эры куда разумнее и отважнее. Помню, как, стоя у окна в своем кабинете и обернувшись на перезвон лаврских колоколов, вы сказали «Видите, живу под покровом преподобного Сергия, всегда чувствую его близость». Григорий Зобин Батюшка говорил, что ксенофобия — ненависть к чужим. Досталось нам в наследство от мира биологического, к которому мы одной своей половиной принадлежим. «Многие животные, — говорил он, — чтобы уцелеть и прокормиться, сбиваются в стада и в стаи. Свободой там и не пахнет. Иерархия — жесткая власть вожака. В древности люди объединялись в племена с той же целью — для защиты от врага. Отсюда и неприятие чужака, подозрительность по отношению к нему и стремление найти своего по видовому признаку. Все это дожило и до наших дней. Так, например, даже в лагерях складывали своего рода землячество. Русский старался прибиться к русским, грузин — грузинам, еврейке — евреям и так далее. В основе всего этого лежит закон биологии. Но с тех пор, как миру было проповедано Евангелие, и прозвучали слова апостола Павла о том, что во Христе нет ни Эллина, ни Иудея, людям открылся иной закон — закон Духа. Александр Зорин От антропогенеза мы перешли к разговору о войне и христианском отношении к убийству. Сейчас уже звериная природа войны очевидна для всех, сказал батюшка. Любое убийство, чем ты его не оправдывай, всегда отвратительно. Сатанинский характер его несомненен, оно разрушает душу. Но пока этот мир существует, необходимость в профессии военную по всей вероятности будет всегда. Отец Александр стал говорить о христианском отношении к жизни. «Оно», — сказал батюшка, — «лучше всего выражено в одной строке Мандельштама. Взять в руки целый мир, как яблоко простое». Мандельштам был одним из любимейших поэтов отца. Батюшка говорил, что Мандельштам с невиданной глубиной чувствовал христоцентричность всего творения, сумел до конца осмыслить учения эволюционистов, в результате чего и написал стихотворение «Ламарк», где показал, как теряет смысл само существование мира и человека, когда оно оторвано от Бога. Отец Александр говорил, «Нужно беречь верность Богу. Живем-то в основном на периферии духа. Соблюдая верность, мы перемещаемся к центру. Верность — точное понятие в общении с Богом». Леон Измайлов Отец Александр говорил, «Твои родители ждали мальчика или девочку, а Бог ждал именно тебя». Владимир Илюшенко Отец Александр говорил, «Бог несправедлив, потому что если бы он был справедлив, он должен был бы испепелить нас за наши грехи, мы это заслужили. Но Бог есть любовь, а любовь не карает, а прощает». Бог до последнего мгновения нашей жизни взывает к нашей совести, к нашему сердцу. Излюбленный образ отца Александра, символизировавший жизнь и путь христианина, эскалатор, идущий вниз. Если ты хочешь духовно возрастать, ты должен все время бежать по этой лестнице вверх, иначе снесет. Очень важное замечание отца Александра. Христос учит нас не тому, как произошло зло в мире, а учит тому, как жить в мире, где есть зло. Он сказал, «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Отец Александр следовал за Христом. Он воевал со злом. Он утверждал, «Кто не воюет, тот не побеждает». Илья Корп О крещении мне, как очень нетерпеливому человеку, отец Александр говорил. «Представь себе пустыню. Ты идешь по ней, и вдруг возникает прекрасный храм с очень красивыми золотыми дверями. Он весь сияет и светится. Ты подходишь к дверям, открываешь их и видишь, что за ними такая же пустыня. Я же хочу, чтобы ты, открыв двери, не оказался снова в пустыне, а вошел в прекрасный Божий дом. Зоя Масленникова Батюшка так отозвался о фильме «Покаяние». Я посмотрел этот фильм и нашел там покаяние только в заглавии. На торжествах по поводу юбилея «Тысячелетие крещения Руси. ЮП. Слышал только возвышенные речи о том, какая святая и прекрасная наша церковь, и ни одной нотки покаяния. А без покаяния невозможно обновление жизни. Он говорил, что нет такой мамы церкви, которая все знает, вытирает носы и слезы своим детям, ставит в угол, дарит шоколадки за хорошее поведение. «Церковь, — говорил отец Александр, — это Христос и мы. «То, что мы туда вносим. Церковь — организм богочеловеческий. Это место пересечения двух планов — нашего, земного, и небесного, божественного. Поэтому очень многое зависит от того, что мы несем туда». Отец Александр замечательно говорил о своей маме, как о человеке, заново родившемся в вере. «Бывает вера рубашка, которую можно снять». А иногда она становится кожей. Человек и вера образуют одно целое. Так произошло с мамой. Она была человеком преображенным. Елена Мень Я помню, выходила замуж за Володю Юликова. Мне было восемнадцать лет, и я не очень была уверена, что с ним уживусь долго. Как-то я сомневалась. Я пришла к отцу накануне венчания и говорю — «Слушай, пап, ну ты мне скажи, это вот венчание, это у нас что? Это цепи?» Он мне сказал, «Нет, это не цепи, это благословение». Марина Михайлова Батюшка считал, что есть два верных способа встречи с Богом — Евхаристия и Священное Писание. И в церковных проповедях, и на квартирных встречах он говорил о том, что мы можем приблизиться к Богу через участие в Евхаристии. Однажды мы у него спросили, как далеким от церкви людям объяснить, что нужно причащаться. Ведь человек может сказать «У меня Бог в душе, мне и нужны богослужения». Батюшка сказал, что в таких случаях хорошо рассказать историю «Тайной вечери». Вот Иисус знает, что сегодня его должны арестовать, что он в последний раз со своими учениками, и они за столом смотрят друг на друга, и Господь берет хлеб и вино и говорит «Это тело мое, это кровь моя, делайте это в память обо мне, пока вы это будете совершать, я с вами». Отец Александр понимал таинство Евхаристии как реальное, глубокое и личное общение со Христом. Он подчеркивал, что вне евхаристической жизни не может быть настоящего общения. Второй путь к встрече с Богом — чтение Писания. Мы прекрасно знаем, что человек, который регулярно посещает церковь и даже участвует в Евхаристии, может быть абсолютно далек от Бога, потому что он Слово Божье не слушает и тогда возникают фантомы в том месте, где должен быть живой Христос. Отец Александр очень настаивал на том, чтобы мы читали Евангелие, изучали его, молились, опирались на Евангелие.